Он сказал, что клиент не смог освободиться и теперь будет ждать Богумила у себя к часу ночи. Богумил ответил, что в это время занят, вместо него на свидание отправятся эти мальчишки. Посредник недоверчиво оглядел всех троих. «Неужто не слыхали о капитанах Песка?» – спросил Богумил. «Слыхать-то слыхал. Так или иначе, делать дело будут они. Пусть они исходят». Посредник вроде бы удовлетворился этим объяснением. Назначили час встречи и разошлись. Богумил отправился на корабль, капитаны в Паггаус, а посредник исчез на набережной. Без ноги еще не возвращался. Паггаус был пуст, должно быть все разбрелись по городу, промышляя себе на ужин. Трое приятелей не стали их дожидаться, отправились перекусить в дешевые харчевни на рынке. В дверях развеселившийся от удачной игры кот хотел свалить педро педроподсечкой, но тут ловко увернулся и шип нападавшего. «Дурень! Это же мой коронный прием!» В ресторанчик они ввалились с шумом. Старик-официант подошел к ним с опаской. Он знал, что такие посетители предпочитают удрать, не заплатив. А этот паренек со шрамом на щеке – самый отпетый из всех. Хотя за каждым столом ужинали, старик сказал. «Ничего нет, все кончилось». «Не заливай, папаша, мы жрать хотим», — ответил Педро. Большой Жоан стукнул кулаком по столу. «Разнесу твой кабак по бревнышку». Официант продолжал мяться в нерешительности. Тогда кот швырнул на стол деньги. «Сегодня мы платим». Это подействовало. Старик принес им сарапател, блюдо из свиной крови и ливера, а потом... «Блюдо с фейжуадой, из фасоли и вяленого мяса». Расплачивался кот. Поужинав, Жоан сказал, что им пора идти в Бротос. Путь не близкий, а добираться к тому же придется на своих на двоих. «Да, на колбасе сегодня не поедем», – согласился Педро. «Не надо никому глаза мазулить». Кот сказал, что придет попозже и сам их отыщет. Он хотел предупредить Далву, что сегодня не явится И вот теперь, затаившись в подворотне, они молча ждут, когда же полицейский сдвинется с места. Слышно, как рассекают воздух крылья летучих мышей, идет охота на лягушек. Полицейский, наконец, уходит, и капитаны провожают его глазами, пока он не заворачивает за угол. Тогда они, перебежав улицу, ныряют в узкий проход между домами и снова замирают, неподвижно распластавшись в дверном проеме. Но вот подъезжает машина и появляется тот, кого они ждут. Он расплачивается с шофером и шагает вверх по переулку. Слышен только звук его шагов до шелест листвы, сотрясаемый ветром. Педро Пуля выходит ему навстречу, а чуть погодя и двое других – Они держатся на полшага сзади, как телохранители. Человек отшатывается к стене. Педро идет прямо на него и, подойдя вплотную, спрашивает, «Не найдется ли у вас огоньку?» В пальцах у него зажата потухшая сигарета. Человек молча достает из кармана коробок спичек, протягивает Педро. Педро прикуривает и при свете спички разглядывает его лицо. Потом возвращает коробок. «Вас зовут Жоэл?» «Зачем тебе знать, как меня зовут?» «Мы от Богумила». Большой Жоан и кот подходят поближе. Человек окидывает их тревожным взглядом. «Что-то маловато вы для такого дела. Мне взрослые нужны. Все будет в лучшем виде. Мы не подведем». «Что надо делать?» Спросил Педро. «Да тут не всякий взрослый. И тут он зажимает себе рот, боясь выболтать лишнее. Мы умеем хранить тайну. Могила». «Если капитаны песка за что-нибудь берутся, значит, можете быть спокойны». «Капитаны? Так это про вас пишут в газетах? Вы есть беспризорные дети?» «Мы самые, сеньор. В нашей шайке мы главные». Человек о чем-то раздумывает. «Я бы, конечно, предпочел иметь дело со взрослыми», — решается он наконец. «Но время не ждет. Все надо провернуть сегодня ночью. Ладно». «Увидите, как мы умеем работать. Будьте покойны». «Ладно, идите за мной, только держитесь в нескольких шагах». Трое послушно двинулись следом. Мужчина останавливается у ворот, отпирает замок, входит. Огромный пес бросается к нему, лижет ему руки. Впустив капитанов, мужчина ведет их через обсаженный деревьями двор к дому. Они входят в комнату, мужчина сбрасывает на стул плащ и шляпу, усаживается. Трое стоят посреди комнаты. «Садитесь», – жестом предлагает хозяин, но Педро и Большой Жоан боязливо поглядывают на широкие удобные сиденья. Только кот вальяжно устраивается в кресле. После повторного приглашения садятся и двое остальных. Жоан на самый краешек, точно боясь испачкать обивку. Хозяин смотрит на них, едва удерживаясь от смеха. Потом вдруг порывисто поднимается на ноги и говорит, обращаясь к Педро, в котором признал вожака. «Дело, которое я вам поручу, и легкое, и сложное. А самое главное – держать язык за зубами». «Мы не проболтаемся», – отвечает тот. Хозяин смотрит на карманные часы. Четверть второго. Раньше половины третьего он не вернется. Во взгляде, к которому накидывает мальчишек, все еще сквозит легкая растерянность. «Времени мало», — говорит Педро Пуля. «Чтобы поспеть, нам надо выйти сейчас». Хозяин, наконец, решается. Третья улица отсюда. Предпоследний дом справа. Будьте осторожны. На ночь там спускают собаку и зубастую. «Нет ли у вас кусочка мяса?» – прерывает его большой Жоан. «Зачем тебе?» «Не мне, а собаке. Небольшой кусочек. Сейчас поищу». И снова оглядывает Троицу, словно спрашивает себя, не зря ли доверился он этим мальчишкам. «Итак, войдете. Рядом с кухней, над гаражом, комната слуги. Его самого там не должно быть, он ждет хозяина в доме. Вот в эту комнату вы должны проникнуть». «Надо отыскать там вот такой сверток, точно такой». Он достает из кармана плаща маленький пакетик, перевязанный розовой ленточкой. «Точно такой. Может, его и не окажется в комнате. Может, слуга носит его при себе. В этом случае все, ничего не попишешь». На секунду лицо его искажается гримасой отчаяния. «Эх, если бы я сам мог». «Да нет, конечно, он в комнате». «А если нет?» и он закрывает лицо руками. «Можно будет принести пакетик, даже если он услуги в кармане», говорит Педро. «Нет, самое главное, никто не должен знать о краже. Ваше дело – подменить сверток». «Ну, а если в комнате мы его не найдем?» «Тогда…» Лицо мужчины снова искажается гримасой. Жоану кажется, что губы его шевельнулись, произнесли какое-то имя, вроде Элиза. А может и нет. Жоан иногда слышит и видит то, чего никто больше не видит и не слышит. Негр любит приврать. «Тогда мы все равно подменим свертки, будьте покойны, вы не знаете капитанов». Как невелико отчаяние этого человека, бравада педра смешит его, он улыбается. «Ну что ж, вступайте постарайтесь управиться до двух часов возвращайтесь сюда только смотрите чтобы никто вас не заметил. я буду ждать тогда и сочтемся но вот что я вам хочу сказать если вас схватят меня в это дело не впутывайте. я вам ничем не помогу мое имя не должно даже упоминаться если накроют уничтожьте сверток а обо мне забудьте на карту поставлено все в таком случае говорит педра давайте договоримся о цене сейчас. «Сколько вы нам даете?» «Сотню». «По тридцати на брата и еще десятку сверху тебе». Кот ерзает в кресле, но Педро не дает ему произнести ни слова. «Нет, сеньор, по пятидесяти. Вы и так в накладе не останетесь. Полторы сотни или мы отказываемся». Хозяин колебался недолго. Взглянув на циферблат, по которому бежит секундная стрелка, он соглашается. «Ладно». Тут вмешивается кот. «Вот какое дело, сеньор. Не подумайте, что мы вам не доверяем, но мы ведь можем погореть, а вы сами сказали, что помогать нам не станете». «Ну и что?» «Так нельзя ли задаточек? Это было бы по совести». Большой Жоан одобрительно кивает коту. «Да, это было бы по совести. Мало ли что может случиться, где мы вас будем искать?» «Говорит педра